Прежде чем разносить вещества по всему телу, надо бы их проверить, а заодно решить, что и куда отправлять. И кто же этим займется? Печень. Она распоряжается поступившими веществами, сортирует их и перераспределяет. А если в крови оказываются опасные вещества, печень их разрушает. Но бывает, что при этом страдают и гибнут Ее собственные ткани. Бедная печень. Откуда берутся эти опасные вещества? Они могут содержаться в том, что ест или пьет человек. Например, в алкогольных напитках. В водке, вине, пиве есть спирт. Он очень вреден. Так зачем же люди все это пьют? Наверное, не знают. Пили бы лучше газировку. Имеей в виду, газированная вода тоже не очень полезна, потому что в ней содержится углекислый газ, который организму потом придется выводить. Лучше пить фруктовый сок или простую питьевую воду. Вот она действительно нужна. А почему? Чтобы поддерживать жизнь. Тело человека на две трети состоит из воды. Надо, чтобы воды в организме не становилось меньше. Куда же вода может из организма деваться? Часть воды мы выдыхаем в виде пара. Часть уходит с потом. Сколько-то воды организм выводит вместе с неусвоенными остатками пищи. А еще в нашем организме есть пара почек. Они пропускают через себя кровь, забирая из нее вредные или ненужные вещества. Затем эти вещества в виде раствора попадают по мочеточникам в мочевой пузырь. И потом организм снова избавляется от всего вредного и ненужного. Верно. Но при этом опять теряют воду. Так что питье нам необходимо даже больше, чем еда. Кстати, часть воды организм получает из пищи, например, из овощей, фруктов, супов. Почему ты все время твердишь, что полезно есть суп? Может, нужно одни супы есть? Нет, чегосик.